А у них лица треснут, и пауза будет по земле волочиться в таких количествах жрать. Старый гном осуждающе посмотрел на гоблина. Злой ты стал, мошуа, совсем недобрый. Сто золотых, такая мелочь. Рыцарь, титулованный сорнный рыцарь, при оружии и соруженостцем получает от сюзерена тридцать!»